Глава восьмая Кашель быстро прошел, но Сиери все равно обратил на меня внимание. Черт, только этого не хватало, как бы он ни заподозрил, что я работаю на инквизитора, но Реджин появился здесь настолько неожиданно, что я оказалась не готова к такому замечательному сюрпризу. Мне казалось, пока я здесь, смогу хоть ненадолго избавиться от инквизитора, но не тут-то было. Все в порядке, поспешила уверить советника. Надеясь, что все-таки ослышалась, я подошла к окну. Но мои надежды разлетелись мелким крошевом, стоило увидеть всадников в черно-красных мундирах, во главе которых был никто иной, как первый инквизитор. Реджин переговаривался с Сараном, но, к сожалению, расслышать, о чем шел разговор, с такого расстояния было невозможно. Я все силилась понять, зачем он приехал, что могло ему понадобиться в пограничном гарнизоне. Уж не из-за меня ли проделал такой долгий путь? Нет, вряд ли. Я для него всего-навсего пешка, на которую не станут тратить ценное время. Скорее всего, его привели сюда какие-то дела, связанные с разломом, но пересекаться с ним все равно не хотелось. Будто почувствовав чужой взгляд, Реджин резко обернулся и посмотрел в сторону моего окна. Не знаю, заметил он меня или нет, но только предки ведали, каких усилий мне стоило не отшатнуться. «Не будем заставлять гостей ждать. Пора поприветствовать Инквизицию». Сиери сжал мое плечо и раскрыл портал. «Я бы, может, и хотела отказаться. Да кто же меня спрашивал?» Спустя мгновение я оказалась посреди двора в нескольких ярдах от инквизитора. Радовало лишь то, что в этот раз переход дался мне легче. Я прислушалась к совету Сиери и просто не стала смотреть вниз. «Так гар Сиере!» Лишь слегка мазнув по мне взглядом, инквизитор кивнул королевскому советнику. «Рад встрече!» «Врет, поняла я. Не рад он встрече. Предками клянусь!» Реджин виртуозно владеет своими эмоциями, и это у него не отнять. За ледяным спокойствием редко можно понять, что чувствует Инквизитор, да и то, если он того захочет. Но я знаю, что Реджин ненавидит Сиери и ищет способ его устранить. «Не могу сказать того же», — протянул советник, скрестив руки на груди. «Вас здесь не ждали». Кориастель Реджин поморщился, спрыгнул с коня и, выудив свиток из-за пояса, протянул его королевскому советнику. «Я здесь по распоряжению патриарха Далласа», — холодно сказал он, — «прибыл, чтобы помочь устранить угрозу». Сиери не стал читать свиток, он даже не сорвал сургучную печать. «Из каких это пор святой престол озаботился о безопасности рубежей?» «С тех пор, как Инквизиция осознала исходящую от разлома опасность», – спокойно ответил Реджин, но в глазах на мгновение мелькнула злость. «Значит, от сотрудничества ты отказываешься?» «Не думаю, что мне понадобится твоя помощь», – хмыкнул Сиери, «Но остаться здесь ты можешь. Места всем хватит». Реджин подал знак своим людям спешиться и только сейчас обратил на меня внимание. «Эй, ты, мальчишка, принеси воды!» Так Гарсиери метнул на Реджина злой взгляд. Темная аура мгновенно вырвалась на волю. Ближайшие инквизиторы схватились за горло, пытаясь вдохнуть, но аура советника была неумолима, продолжая душить несчастных. А вот Реджин продолжал невозмутимо стоять, бесстрашно смотря в залитые тьмой глаза советника, будто на него не действовала ужасающая аура. Впрочем, не исключено, что так и есть. Ни трусом, ни слабаком он не был, иначе не стал бы вести игру против моего работодателя. Они достойные соперники, неожиданно поняла я, и от этой мысли стало не по себе. Аура отступила, скрылась в своем хозяине, позволив людям дышать. Хрипя и кашля, младшие инквизиторы со страхом косились на Тагара-Сиере. Не помню, чтобы позволял распоряжаться своими людьми, угрожающе произнес советник. Но в воде вам не откажут, как и в гостеприимстве. «Арон», — продолжая сверлить Кариастеля взглядом, приказал он. Проследи, чтобы господам-инквизиторам был оказан должный прием. В первый раз за эти дни я почувствовала себя в безопасности. Жаль, что долго находиться под защитой сиери не получится. Встреча с инквизитором все равно неизбежна. Вокруг меня взвилось синее пламя портала. Я оказалась снова в комнате, но на этот раз в одиночестве. Советник исчез, не сказав мне ни слова.